И Синхай появился почти сразу, словно ждал, а может и ждал. Опасные моменты операции босс старался контролировать. Рукоять меча осталась в его руках, сообщила я шефу. Он кивнул и произнес хорошо. Помолчал, пристально глядя на меня и спросил, как ты? В ответ на его вопрос захотелось расплакаться, разреветься, как девчонки, просто навзрыд. Кей. В одном этом слове было столько боли за меня, столько сожаления, столько... Я заставила себя сдержаться. И, совладав с эмоциями, тихо сказала. «Главное, он будет жить. Остальное уже не важно». И Синхай как-то странно усмехнулся в ответ на мои слова. Это была очень горькая усмешка человека, от которого когда-то тоже отказались ради сохранения его жизни. Я вдруг понадеялась как-то очень трусливо, понадеялась, что понадеялась не испытывает ко мне того же, что и Иссенхай испытывал Киаре МакЭдл. А, впрочем, с чего бы ему испытывать ко мне столь же сильные чувства? Ни с чего. Особенно сейчас. И Синхай знал, по какой причине Киара не с ним, очи Чи. уже никогда не узнает. «Алкеста на месте», — уведомил шеф. «Отель и море, комната 225». «И ты все сделала правильно, Кей. Речь ведь не только об Акихире Чи Азаура. Ты избавила весь рот от кровной мести клана Синар. Ты справилась. И шеф отключился. А мне не хотелось. Не хотелось возвращаться туда, где все вот это сейчас было. Хотелось отсидеться в темноте своего подсознания, тихо повыть в темном углу и просто спрятаться от всего мира. Но есть слабости, которые мы не можем себе позволить».